Глава 210. Ейхау хотел поставить секту Тан на путь за один месяц и хотел воплотить план, который они разработали накануне. Он также хотел запустить вет в сек Тан, чтобы он мог сосредоточиться на совершенствовании за закрытыми дверями, даже не отвлекаясь. Кроме того, перед большим турниром у него была еще одна важная задача получить пятое духовное кольцо для его духовных глаз. Качество духовных зверей в Великом Лесу Звездных Духов было лучше, чем в горном хребте Дзиянь Империи Солнца и Луны. Таким образом, он был уверен, что сможет найти подходящий вариант, если потратит достаточно времени на поиски. Он не слишком сильно заботился о мероприятии, о котором упоминал его самый старший брат – а девушка, с которой он столкнулся в тот день, была отодвинута к задворкам его памяти. У Йойхао всегда была только одна мечта — заставить секту Тан процветать и вернуться к своей первоначальной славе и даже великолепию. Это было не только потому, что он являлся частью секты Тан, и ему были переданы ее секретные техники, но и потому, что он испытывал привязанность к секте Тан. Его мечта также была и связана с Сяоя. Сяоя была первым человеком, которого Юйхао когда-либо называл учителем, и хотя Бэйбэй, -Бэй, вероятно, наставлял его больше, чем Сяоя, и она, и Бэйбэй -Бэй занимали особое место в его сердце. Он встретил их в свои самые трудные и болезненные времена, и именно они были теми, кто привел Юйхао в академию Шрек а также теми, кто научил его секретным техникам секты Тан. Юйхау никогда не забудет денег встречи, и именно с того дня его жизнь изменилась. Юйхау чувствовал такую же агонию и ужас, как и Бэйбэй, -Бэй, когда Сяоя исчезла. Однако, разве он мог показать свое собственное горе, когда Бэйбэй -Бэй уже был настолько печален? Даже сейчас от Сяоя не было никаких вестей. Юйхау мог сказать, что глаза его самого старшего брата всегда содержали слабую боль, даже когда он улыбался. Прошло больше двух лет, и Бэйбэй Бэй казался более зрелым для своего возраста. Только он знал, сколько агонии и мучений он испытал за последние два года. Единственное, что Юйхау мог сделать для Сяуя, поскольку он не мог ее найти, это попытаться осуществить ее мечту за нее. Это была та же самая мечта, которую разделяли все в Титан, восстановить ее славу и великолепие. Бэйбэй -Бэй оставался сильным и вышел из первоначальной боли и страданий ради этой цели. Независимо от того, насколько важным было его собственное совершенствование – Бэйбэй -бэй всегда уделял приоритетное внимание секте Титан и был готов пожертвовать и отложить свое совершенствование без всяких колебаний и сожалений. Юйхао также мог сказать, что бей -бэй похудел, но он не знал, как его утешить, потому что все, что он мог сделать, это отдать все, что у него есть ради сек Титан. Все, на что он надеялся, это то, что он сможет облегчить бремя и страдания своего старшего брата всем, что он делает. Когда Бэйбэй -Бэй во второй раз зашел проведать Ейхау в литейном цеху, он с расстояния увидел, как Юйхао гравирует формацию массивов с предельной концентрацией. Самый молодой член павильона Бога моря за его историю. В настоящее время сидел на деревянной табуретке у входа в литейный цех. Его одежда была испачкана всяческой грязью и маслом, а его волосы были грязными и растрепанными. Но в его неестественно сверкающих глазах был лишь фокус. «Самый младший брат! Да он вырос!» На лице бэй была видна довольная и удовлетворенная улыбка, Но что-то блестящее и полупрозрачное быстро появилось в уголках его глаз. «Где же ты, Сяо Я? Ты ведь все еще жива, да? Секта Тан находится на правильном пути. Я буду искать тебя, как только выполню свое обещание. Я буду искать тебя круглый год, если это будет необходимо. Я буду искать тебя всю свою жизнь, если это будет необходимо. Я не остановлюсь до того дня, пока не встречу тебя». «Если я никогда не найду тебя, мы снова встретимся на моем пути, чтобы найти тебя. Даже это означает, что встреча произойдет в другом мире!» Он глубоко вздохнул и силой подавил взволновавшиеся эмоции в своем сердце. «Он является самым старшим братом секты Тан. Он никогда не хотел, чтобы его младшие братья и сестры видели его хрупкую и уязвимую сторону по крайней мере, на поверхности, и он никогда не хотел, чтобы его негатив или горе влияли на них. Он старался изо всех своих сил, хотя он знал, что это было не совсем выполнимо. бэй, -бэй подошел к Юйхао и тихо сказал, «Почему ты все еще здесь, самый младший брат? Иди, иди помойся и переоденься, мы скоро отправляемся в павильон Бога моря». «Да, да». Юйхао согласился своим ртом, но его руки нисколько не замедлялись. бэй бей ясно видел, как нож в руках Юйхао вальсирует и танцует с большим проворством и ловкостью. Юйхау был невероятно быстр и безупречен в обращении с ножом. Металлические стружки непрерывно дрейфовали на землю, в то время как замысловатая и изысканная формация массивов постепенно обретала форму в его руках. Бэй, Бэй не торопил его, поскольку он прекрасно знал, что духовные инженеры должны быть предельно сосредоточены, когда они создают духовные инструменты, и что они больше всего боялись быть потревоженными. Он просто стоял и тихо наблюдал за Юйхао. Юйхао ведь действительно вырос. Он был намного выше и крепче, чем два года назад. Настолько, что его уравновешенность и спокойствие иногда заставляли Бейбея чувствовать, что вместо него он смотрит на Сюй Санши. За последние два года они не переставали обмениваться письмами. Хотя Юй-Хао никогда не упоминал о своих препятствиях и трудностях в письмах, Яйхау не был единственным источником информации Бейбея. Однако, что поразило Бейбея, Так это то, что он не чувствовал ни капли усталости от Юйхао. Была лишь процветающая энергия и жизненная сила, словно Юйхао был постоянно работающей машиной, машиной, которая не чувствовала усталости. Бэйбэй -бэй на самом деле очень беспокоился о состоянии своего младшего брата. Однако он думал о мероприятии, которое скоро должно было начаться, И эта тревога и беспокойство естественным образом рассеялись. Уголки его рта изогнулись в озорной улыбке. Завтра будет необычайно волнующий день. Прошло 15 минут, прежде чем Юйхао наконец-таки завершил формацию массива в своих руках. Он быстро встал и вошел в литейный цех, затем передал формацию массивов рабочему из секты Тан. Лишь после этого он вздохнул с облегчением. Ты здесь, самый старший брат! Юйхау поспешно поприветствовал Бейбея, когда увидел, что там стоит его самый старший брат. Бейбей сказал раздраженно Мой дорогой, самый младший брат, ты относишься ко мне как к окружающему тебя воздуху. Я здесь уже знаешь ли, довольно давно, и ты даже ответил мне, когда я звал тебя раньше. Юйхао почесал голову в смущении. Ему казалось, что он всегда будет оставаться подростком перед своим самым старшим братом. «Ты слишком сосредоточен, Юйхао. Ты лишь недавно вернулся, самый младший брат. Ты не можешь так себя утомлять. Всем было бы больно видеть, как ты падаешь в обморок от усталости, и Академия тоже нас не простит за это. Давай, иди и помойся, а затем переоденься в чистую одежду». Мы направляемся в павильон Бога моря. Хорошо. Юйхао поспешно пошел принять ванну, прежде чем переодеться в чистый комплект формы Академии Шрек. Бэйбэй, -бэй, Сюй Санши, и Хакай-то ждали, пока он закончит. Сюй Санши присвистнул, увидев, как выходит чистый и освеженный Юйхао, и сказал: Неплохо, шестой младший брат. Но «За время двухлетней разлуки ты стал настоящим мужиком!» Хакайта сказал. «Что это за оценка? Ты хочешь сказать, что самый младший брат раньше не был настоящим мужчиной?» Сюй Саншилл усмехнулся и сказал ему. «Я имею в виду, что пришло время шестому младшему брату найти себе девчонку!» Лицо Хакайта покраснело, но казалось, что он вдруг подумал о чем-то. Он посмотрел на бэй -Бэя, словно моля о помощи, и сказал, «Я... как насчет меня?» бэй -Бэй улыбнулся. «Я не уверен на этот счет. Все будет зависеть от твоих собственных способностей, брат. Тем не менее, я думаю, что ты должен иметь больше уверенности в себе. Если ты будешь немного более толстокожим, у тебя будет больше шансов на успех». В этот момент покрасневшие щеки Хоккайто не были очень заметны из-за его загорелой кожи. Однако при тщательном рассмотрении можно было увидеть, что он побагровел, словно баклажан. Кейхау был озадачен и удивлен, когда увидел застенчивое выражение лица своего второго старшего брата. Он подошел к своему третьему старшему брату и не мог не спросить. «Самый старший брат, третий старший брат». Что происходит со вторым старшим братом? Вы, ребята, общаетесь какими-то загадками. Сий Санших мыкнул и сказал. «Ха, это касается завтрашнего мероприятия. Идем, поговорим об этом по дороге. Если мы этого не сделаем, мы не дойдем до павильона Богоморья к ужину. Они вчетвером вышли из секты Танны и пошли по улицам города Шрек бэй -бэ и сюй Санши были лучше знакомы с дорогой, поэтому они возглавили группу. Было очевидно, что они затратили гораздо меньше времени на дорогу по сравнению с Юй-Хао, когда он попытался найти путь к секте самостоятельно. Что это за мероприятие такое? юй -хао сначала не особо задумывался об этом, но после того, как он стал свидетелем явно неестественного поведения хэ -кайта, Его юношеское любопытство все же было возбуждено. Сюй Санши сказал: Позволь мне рассказать тебе шутку, самый младший брат, поскольку нас здесь четверо, это вполне уместно. Какое это отношение имеет к завтрашнему мероприятию? Скептически спросил Юйхау. Сюй Санши ответил ему. Абсолютно никакого. Бэй-Бэй улыбнулся и сказал. «Разве ты не видишь, самый младший брат, что он пытается просто сменить тему и поговорить о чем-то другом? Он не хочет рассказывать тебе!» Сюйсанши искренне сказал. «Это для твоего же блага. Разве ты не видишь, что Хэкайто стал удрученным и молчаливым? Я уверен, что ты станешь похожим на него, если узнаешь, о чем идет речь. Я не виноват, что вы все еще девственники». Как, как «Какое это имеет отношение к девственности?» Юйхао внезапно почувствовал, что что-то не так. Бэйбэй -бэй серьезно сказал. «Не смотри свысока на девственников. Я тоже девственник». «Хм, на самом деле и я тоже. По крайней мере, в душе точно». Сюйсанши сразу же попытался объясниться. Бэйбэй -бэй презрительно пробормотал. «Ты? Стало бы на нянь отвергать тебя, если бы ты все еще был девственником». И тебе еще хватает наглости насмехаться над другими? Я хочу посмотреть, как ты преодолеешь это препятствие завтра». Сюй Санши был полностью сокрушен словами Бэйбея, и его лицо сразу же стало мрачным и подавленным. В конце концов, Юй решил прийти на помощь и поспешно сказал, «Разве ты не собирался рассказать нам шутку, второй старший брат? Давай, расскажи ее нам». У характера Сюй Санши было немного достоинств, Но его кожа была действительно толстой. Если бы не это, он не смог бы так долго бегать за дзен на нянь, не сдаваясь. Он внезапно воодушевился, когда услышал вопрос от Юйхао. «Это шутка!» «Заткнись!» Бэйбэй внезапно прервался Сюйсанши и сказал. «Мы собираемся ужинать. Держи свою отвратительную шутку при себе, чтобы не испортить всем аппетит. Позволь мне сказать тебе...» Именно я буду завтра ведущим. Если ты будешь перечить мне, я все испорчу, даже если тебе удастся преодолеть это препятствие с нан О, бэй, бэй ты вообще человек?» бэй -бэй неспешно продолжил. «Мы должны относиться к другим людям, как к людям, но это трудно применять к тем шуткам, что ползают по земле». «Кого ты имеешь в виду под шутками, ползающими по земле, а?» С яростью взвозразил Санши. Бэй, бэй ответил ему. «Конечно же, черепах. Я не говорю о тебе. Есть люди, которые собирают деньги с земли, но я никак не ожидал, что существуют люди, которые оскорбляют сами себя». «Ну, ну все!» Сейсанши собирался наброситься на Бэй-Бэя. Бэй -бэй, казалось, не беспокоился об этом, пробормотав про себя. «Я думаю, что некоторым людям даже не нужно больше думать о завтрашней судьбе Бога моря на озере Бога моря». «Я...» Сюйсанши обиженно вдруг внезапно остановился. «Забудь об этом. Я великодушный и любезный человек, поэтому не буду ссориться с тобой. А если серьезно, ты должен помочь мне завтра. Если я потерплю неудачу еще раз, я потеряю всю свою уверенность». Бэй-Бэй закатил глаза и сказал... Твоя кожа толще городской стены. Действительно ли ты способен потерять уверенность в себе? А? Я не уверен, кто это был прошлой ночью, но тот человек сказал мне, что никогда не остановится, пока не получит то, чего хочет, независимо даже от того, что он должен будет сделать. Однако знаешь что? Мне вот довольно любопытно, что же ты сделал с Нан все эти годы назад. Ты был добр и порядочен с ней последние два года. — Но почему она не принимает тебя, а? Ранее я спрашивал у нее наедине, но она все равно ничего мне не сказала. Сюй Санши торжественно ответил. — Тогда я тоже ничего не могу сказать, иначе у меня вообще не будет шансов. Улыбка на лице Юй Хао стала еще шире, когда он смотрел, как его братья спорят и подшучивают друг над другом. — Приятно быть дома. Самый старший брат и третий старший брат все те же, однако... Он вдруг что-то понял и перебил разговор со стороны. «Самый старший брат, что это за судьба Бога моря на озере Бога моря, которое ты только что упомянул?» Бэй -бэй усмехнулся и ответил. «Это завтрашнее мероприятие, Юйхао. Тебе придется как следует постараться, самый младший брат». Юйхао вытянул лицо и сказал. «Ты все еще не рассказал мне, о чем идет речь, самый старший брат. Разве я смогу как следует постараться?» Сюй вмешался. Двух слов достаточно, чтобы описать это. Слушай внимательно, Юй Два слова: свидание вслепую. С свидание вслепую? Юй Хао тут же глаза расширил от удивления. Что такое за свидание вслепую? Сюй ответил. Ты что, не понимаешь? Это попытка найти себе девушку. Теперь ты понял? «А?» Выражение лица Юйхау нахмурилось, когда он сказал, «Как Академия может устраивать подобные мероприятия? Кроме того, оно даже проводится во внутреннем дворе!» Бэйбэй -бэй улыбнулся и сказал, «Это традиционное событие в Академии. Есть только одна цель — сохранить хорошие вещи в семье. Ты должен знать, что ученики внутреннего двора — это настоящие элиты Академии» и что во внутреннем дворе редко бывают больше ста учеников, обычных где-то 50 или, может, 60. Внутренний двор также несет ответственность стражей, в то же время каждый должен усердно работать и даже совершенствоваться. И это причина того, что все, относ все относительно знакомы друг с другом, а также того, что у нас вряд ли есть возможность взаимодействовать с внешним миром в течение достаточного периода времени студенты внутреннего двора не ограничены по возрасту, поэтому Академия заметила, что многие студенты – это молодые люди, люди, которые достигли совершеннолетия, но еще не нашли себе подходящего партнера. Я не знаю, когда Академия начала устраивать это мероприятие, но судьба Бога моря проводится ежегодно. Как правило, мероприятие проходит до того, как новая группа студентов будет принята во внутренний двор, чтобы изначальные студенты из внутреннего двора могли получить свое свидание вслепую на озере Богоморья. Каждый может продемонстрировать свои собственные способности так, как ему хочется во время судьбы Богоморья, и они даже могут взять инициативу и преследовать свою любовь или кого ему угодно. Если противоположная сторона соглашается — Эти двое могут затем попытаться начать взаимодействовать и даже общаться друг с другом. Мы все ученики из внутреннего двора. Таким образом, у всех есть схожий опыт и способности, поэтому для многих из нас вполне естественно найти здесь себе подходящую пару. Правда заключается в том, что судьба Богоморя соединила вместе множество пар в Академии. Йоихао никак не ожидала что мероприятие, о котором говорил Бэй-Бэй, Будет свиданием вслепую, поэтому его сердце невольно стало биться еще быстрее. Посетит ли Ванцу это свидание вслепую? Он был опытным с точки зрения сражений, но он был словно чистый лист бумаги, когда дело касалось отношений. Он фактически стал выглядеть именно так, как ранее описывал Санши. Он погрузился в молчаливое состояние и начал краснеть. Си Санши подошел к Йойхао и обнял его за плечо. «Не волнуйся, Йойхао, найти себе девушку нетрудно. Я научу тебя трем главным шагам. Будь смелым, будь настойчивым и будь толстокожим. Мы все уже взрослые теперь, и Академия дала нам на это разрешение. Если ты увидишь кого-то, кто тебе нравится, просто иди вперед и преследуй ее. Помни, что мы никому не уступаем, и удачи» да ейхау кивнул но образ богини света отозвался эхом в его голове первой фигурой которая вспыхивала у него в голове когда он думал о противоположном поле была девушка его мечты а также иногда у него возникало то же чувство трепета которое он испытал когда увидел элегантность и грациозность ванцу самый старший брат когда вернется в андун — спросил Юйхао у Бэйбэя. — Было бы хорошо, если бы Вандун был рядом. Ванцу, должно быть, является его сестрой-близнецом, поэтому он должен дать мне несколько советов. Бэйбэй -бэй обменялся взглядами Сюйсанше, а затем сказал. — Он должен успеть вернуться вовремя, чтобы принять участие в мероприятии, так как оно состоится уже завтра вечером. Самая старшая сестра и я будем ведущими судьбу Бога-моря поэтому мы объясним вам правила завтра днем. Это событие предназначено для учеников внутреннего двора и является хорошим шансом для всех, чтобы пообщаться друг с другом. Учителя будут присутствовать в качестве гостей и даже наблюдать со стороны, но они не будут вмешиваться. Тебе не нужно беспокоиться, самый младший брат, потому что мы сделали приготовление для таких застенчивых людей, как ты и Кайта. И я гарантирую, что ты примешь участие в мероприятии, когда придет время. Кроме того, вы должны помнить, что быть вместе с любимым человеком не так-то просто, поскольку во внутреннем дворе гораздо меньше девушек, чем парней. Когда придет время, будут соревнования способностей, поэтому вы должны будете морально готовы быть к этому. «Нам все еще придется бороться во время свидания вслепую», Ейхао обменялся взглядами с Хакайта. Среди всей его тревоги чувствовался оттенок рвения, но он также ощущал себя немного расстроенно и даже неловко. «Самый старший брат, могу ли я отказаться от участия в этом мероприятии?» Тихо спросил Йхау. Бэй-Бэй твердо ответил. «Ни в коем случае! Ты часть павильона Бога моря, и ты часть семи монстров Ширека». Ты разрушишь нашу репутацию, если не будешь участвовать. Кроме того, такая фантастическая возможность не будет предоставлена тебе, когда ты этого захочешь. Несмотря на то, что это мероприятие проводится каждый год, если ты не сделаешь первый шаг девушке, которая тебе нравится, то вполне вероятно, что она станет чужой девушкой в следующем году. Ты не должен упускать эту возможность, поскольку она может никогда не вернуться к тебе. Юйхао наблюдал за искренним и честным выражением лица бэйбея но Юйхау чувствовал, будто в его животе порхали бабочки. Он снова начал надеяться на возвращение Вандуна. В таких вещах Вандун был гораздо более опытным, чем он. Они покинули город Шрек и вскоре вернулись в Академию Шрек. Остров Бога моря не сильно изменился. Еще до того, как он вступил на остров, Йхау чувствовал, что по озеру передвигается немало людей в лодках. Бэйбэй сказал ему, что они готовятся к завтрашней судьбе бога моря. «Давайте возьмем что-нибудь поесть, я голоден!» Санши похлопал себя по животу и направился к столовой в тот момент, когда он вступил на остров. Юйхау был удивлен, когда они прибыли в столовую. Столовая павильона Бога моря была шумной. Он видел около 30 учеников, которые ели, когда осматривали место, и еда даже казалась намного более роскошной, чем раньше. Что еще больше удивило его, так это то, что рядом стояли две бочки с красным вином, которые студенты могли пить, если, конечно же, хотели. «Что это, самый старший брат? Академия теперь разрешает пить алкоголь?» Шокированно спросил Юйхау. Бэйбэй ответил: Судьба Бога моря состоится завтра, а сегодняшняя ночь называется ночью одиночек. Ты заметил, что все присутствующие здесь это парни и нет ни одной девушки? Все были раздражены и нервозны из-за своего ежедневного совершенствования, к тому же, большинство учеников внутреннего двора уже совершеннолетние. Немного вина это ничто и это непосредственно разрешено академии чтобы каждый мог немного расслабиться это не разрешено в обычные дни идемте давайте выпьем это был первый раз, когда йхау попробовал вино он наслаждался вкусной едой приготовленной лучшими поварами академии и пил темно красное вино цвета роз он смотрел на ночь над озером бога моря в отдалении И вдруг почувствовал себя немного сюрреалистично. Вино оказалось немного кислым, когда оно вошло в его рот, и оно пахло, как спелые абрикосы. Он не чувствовал какого-то особого ощущения, когда сделал первый глоток, но свежий аромат деревянной бочки и различные ароматы вина вернулись как послевкусие, и Юйхао мгновенно почувствовал, что его лицо начинает нагреваться. Он никогда не испытывал опьянения за всю свою жизнь, и он чувствовал, как будто все его тело было погружено в несладкое вино. ейхао Позади него раздался глубокий и несколько незнакомый голос. Ййхао обернулся и уставился на человека, который назвал его имя. Его глаза были расслаблены и немного затуманены перед этим, но они мгновенно стали настолько острыми, насколько это было возможным. Это был высокий молодой человек, чуть выше Юйхао, с широкими плечами и широкой спиной. Его короткие золотистые волосы были особенно ухоженными и чистыми, но его лицо казалось немного мрачным и хмурым, и он смотрел на Юйхао холодными глазами. Он также держал в руке чашку вина, а его зрачки сверкали холодным светом. Дайхуабинь. Ейхао спокойно произнес имя другого человека. Они не виделись больше двух лет, но ненависть в сердце Ейхао никогда не исчезала, даже на мгновение. Ему стало легче скрывать эту ненависть в глубине своего сердца. По крайней мере, сейчас было не время для мести. Дайхуабинь подошел к Ейхао и посмотрел в сторону огромного, покрытого туманом озера Бога моря. Он потягивал вино, и его глаза сузились, когда он спросил, ⁇ Когда ты вернулся? ⁇ Ейхау отпил свое вино в похожей манере и ответил ему. Я вернулся несколько дней назад. Дайхобин спросил, ⁇ Ты участвуешь в завтрашней судьбе Бога моря? ⁇ Ейхау ответил. ⁇ Да, участвую ⁇ Дайхобин сказал. «Изначально я не хотел участвовать, поскольку Джулу еще не вошла во внутренний двор. Однако, раз ты собираешься участвовать, я тоже приму участие. Может, сделаем ставку?» «Нет». Ответ Юйхау был четким и решительным. «Ты что, боишься?» Дайхуабинь поднял бровь, и сияние в его глазах стало еще сильнее, чем раньше. Йхау повернулся к нему, И его глаза все еще были такими же ясными, как и раньше. Ейхао повернулся к нему, и его глаза все еще были такими же ясными, как и раньше. Нет. Тогда почему ты не хочешь спорить со мной? То он Дайхуабиня стал властным и угрожающим. Ейхау улыбнулся и ответил, Потому что ты недостоин. Он улыбался, но холод в его глазах был полон провокации. Дайхуабинь молчал, и его щеки напряглись. Однако чашка вина в его руках оставалась неестественно устойчивой. Юйхау подумал, что он собирается атаковать, но Дайхуабинь восстановил самообладание и холодно пробормотал. «Посмотрим, достоин ли я на завтрашней судьбе бога моря». С этими словами он развернулся и ушел прочь. Ейхао был немного удивлен, наблюдая, как дай уходит. Его слова должны были привести дай в бешенство. Ненависть и вражда между ними были непримиримы, но в конце концов это была Академия Шрек, и Ейхао не мог просто убить его здесь, даже если бы у него была такая возможность. Поэтому ему нужно было вывести дай из себя, чтобы тот совершил ошибку, И когда Дайхуабинь совершил что-то возмутительное из-за злости, ну, результат было бы сложно предсказать. Однако Дайхуабинь проявил свою спокойную и сдержанную сторону, и он не был таким же импульсивным, как и раньше. Он на самом деле сдерживал себя, даже когда Юйхау пытался спровоцировать его. Он повернулся и ушел вот так просто. Это было бы невообразимым для Юйхао случись это в прошлом». «Он тоже повзрослел», — подумал Юй Хао. Он смотрел на Дай Хуабине и не мог не думать о Дай Хэне, с которым он ранее сражался бок о бок. Дай Хэн уже покинул Академию и, вероятно, сражался на поле боя вместе с герцогом Белым Тигром. Что касается кровных отношений... Они оба являются старшими братьями Юйхао. Братья, как странно называть их так. Юйхао смеялся сам над собой. Си-санши подошел к Юйхау и осушил вино в своей чаше, спрашивая его, Чего этот парень Дайхуабинь хотел от тебя? Юйхао объяснил. Он говорит, что мы встретимся завтра на Судьбе Богаморя. Си-санши сказал. Похоже, он хочет доставить тебе неприятности, брат. Ейхао, ты не можешь быть само таким самоуверенным. За последние два года Дайхуабинь быстро улучшался. Правда? Ейхао удивленно посмотрел на Сей Санши. Он знал, что его третий старший брат всегда высоко ценил его, поэтому он не ожидал, что Сей Санши даст такую высокую оценку Дайхуабиню. Сей Санши сказал ему. В твоей партии учеников действительно много талантов и даже гениев. Ты, Ван Дун, и даже Сяо Сяо вошли во внутренний двор, и несколько студентов перепрыгнули курсы, чтобы также войти во внутренний двор. Несколько? Есть ли кто-то еще, кроме Дайхуабиня? С любопытством спросил Ейхао. Сейсанши ответил: Есть еще трое. Мастер духа системы поддержки со стеклянной пагодой семи сокровищ — Нинтян. Мастер духа системы атаки с красным драконом — Вуфен. Ну и, конечно же, мастер духа системы защиты с каучуком — Сехуаньюэ. Кстати, разве это не он вон там? Йойхао проследил за взглядом Сюисанши и увидел Сехуаньюэ. Сихуанье был намного выше, чем несколько лет назад, но его тело, казалось, стало еще более пухлым, в то время как его внешность тоже была совсем другой. В конце концов, все прошли через половое созревание. Дайхуабинь подошел к нему и что-то сказал, и взгляд Сихуанье просто случайно повернулся к Юйхао. Их глаза встретились, и Юйхао поднял бокал с вином в знак приветствия. В конце концов, у него не было вражды или ненависти к этому парню. Сехуанье Си кивнул. Сисанши сказал Ейхао, а ты ожидал, что они смогут войти во внутренний двор? Ейхао спросил, Должно быть, они достигли 50-го ранга? Сисанши кивнул и ответил Их можно описать как экстраординарных гениев даже в Академии Шрек, так же, как и тебя, ивандуна Дуна. Несмотря на то, что у них нет парных боевых духов, их боевые духи исключительно сильны. Это особенно верно для Дайхуабиня. Его выступления в последние несколько лет были довольно ослепительными и потрясающими. Его духовная сила уже должна была превышать 50-й ранг. Ты должен понимать, что он все это время учился во внешнем дворе, и что у него нет преимущества парных боевых духов, как у Вандуна. При своем текущем темпе он определенно достигнет 60-го ранга в течение примерно следующих двух лет. Среди семи монстров Шрека даже Наняни сяо-сяо могут не быть столь же быстрыми, как он. Юха улыбнулся и сказал. Я тоже медленнее него. Санши быстро откинулся назад и сказал. Ты монстр, разве тебя можно сравнивать с другими? Ты не должен так говорить о себе. Несмотря на то, что я не думаю, что Дай Хуабинь сильнее тебя, его потенциал и талант, вероятно, превосходят способности Дай Яухэна. Тебе следует остерегаться того, что он попытается вызвать у тебя проблемы завтра, поскольку это связано с важным поворотным моментом в твоей жизни». Ейхау засмеялся и сказал, «Третий старший брат...» «Ты говоришь так, будто завтра я обязательно найду девушку, которая мне понравится». Сюй Санши засмеялся вместе с ним и сказал ему, «Ты найдешь ее обязательно, если, конечно же, ты не глупый дурак». Хотя Юй Хау снова чувствовал себя немного расстроенным, он все еще мог ясно чувствовать беспокойство Сюй Санши. «Идем, давай выпьем еще. Академия редко дает нам вино, к тому же довольно хорошее вино». Этому вареву, вероятно, не менее лет десяти, и оно было предварительно окислено. Эти две бочки довольно-таки дорогие. Взгляни на бэй -Бэя, этот бесполезный парень. В данный момент Бэй-Бэй беседовал с Хоккайто с другой стороны зала. Они оба сидели прямо возле бочки с вином, словно они охраняли ее. И Бэй-Бэй очень быстро пил вино. Он заканчивал свой бокал за два-три глотка, прежде чем снова наполнить его и продолжить. какая то был очень большим, но даже он не пил так быстро, как Бэйбей. Сью Санши слегка нахмурился и сказал: В последние два года Бэй-Бэй был довольно сильно подавлен. Ейхау слегка кивнул. Конечно же, он знал, что Сюй Санши пытается этим сказать. Сью Санши тяжело вздохнул и сказал. «Знаешь, Йхао, так трудно найти одного единственного человека в нашем обширном мире. Хотя мы все знаем, что, вероятно, сяуя Сяо что-то случилось, он отказывается в это верить. Я уже несколько раз видел, как он пил до поздней ночи. Он выглядит жестким снаружи, но его сердце на самом деле очень, очень хрупкое. Сяо Я слишком важна для него». Юйхао постепенно сжал кулаки. Он понизил голос и сказал С учителем Сяоя все будет в порядке. Санши кивнул и ответил Мы все молимся за нее. Они подошли к Байбею и хакайто после того, как закончили свой разговор. Глаза Бейбея уже помутнели, и он улыбнулся, увидев Йуйхао. Он слегка похлопал Йуйхао по плечу, а затем допил чашку вина, которую держал в руке, одним глотком юй Хао, ты должен помнить мои слова. Дорожи окружающими тебя людьми. Ты по-настоящему ощутишь последствия их потери на своих собственных костях лишь только тогда, когда на самом деле их потеряешь. Я больше не буду пить. Я не хочу, чтобы вы видели мою хрупкую сторону. Все, я ухожу». Он махнул им троим, как только закончил, и затем повернулся, чтобы уйти, шатаясь из стороны в сторону в процессе. Йхау хотел последовать за ним, но Сюй Сюйсанше остановил его и сказал, «Не стоит. Ничто из того, что мы можем сказать, ему не будет столь же хорошо, как позволить ему немного побыть одному. Все, что мы можем сказать, уже было сказано. Он не хочет напиваться и вырубаться перед нами» а это значит, что он пытается сохранить последнюю унцию своего достоинства. Сюй знал бэй дольше, чем все остальные, поэтому он, несомненно, был тем, кто понимал его лучше всех. Йоихао обернулся. Он действительно не хотел видеть своего самого старшего брата таким. Когда круги вокруг его глаз стали красными, он подумал. «Это любовь?» Если бы девушка, которая мне нравится, однажды внезапно покинула меня, стал бы я таким же, как он. Одиночество Бэйбэя повлияло на настроение каждого, и ночь одиночек закончилась в такой атмосфере. Ейхао не остался со своими старшими братьями, так как его комната в общежитии на острове Богоморья была передана кому-то другому. Таким образом, пока что он мог остановиться лишь только в павильоне Богоморья. Он подошел к павильону Бога моря. Однако, когда он увидел возвышающееся золотое дерево, слезы невольно потекли по его щекам. Он не только грустил из-за бэй Возвращение сюда заставило его подумать о старейшинему, нему, который уже ушел. Он опустился на колени в направлении павильона Бога моря и трижды подряд покланялся высокому деревянному дереву. «Я дома, учитель». «Мне вас так не хватает». Ейхау даже не успел закончить предложение, прежде чем начать бесконтрольно всхлипывать. Это место было его настоящим домом. Только здесь он мог чувствовать себя полностью расслабленным. Прошло два с половиной года, и он, наконец, смог снова увидеть остров Бога моря. Он, наконец, смог снова увидеть павильон Бога моря и золотое дерево. Йхау плакал в течение добрых 15 минут, словно он выпускал все накопившиеся эмоции, которые скопились в нем за последние два с половиной года. Старишаному ушел, божественное сознание электролюкса рассеялось в ничто, учитель Сяуя пропала, а масяо исчезла. С каждым из этих людей он был очень близок. Он был чрезвычайно жесток к себе в Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны. Он редко высыпался как следует. Большинство ночей было потрачено на черчение, чертежи и совершенствование. Прошло больше двух лет с тех самых пор, как он ушел. Ейхау вырос и стал намного взрослее. Но, несмотря ни на что, ему было всего лишь 18 лет. Большинство людей в его возрасте все еще находились в подростковом возрасте, их менталитет был еще незрелым, так что им все еще приходилось полагаться на своих родителей. И все же Юйхао самостоятельно нес намного больше забот на своих плечах. Старейшина Сюань тихо стоял в отдалении от Юйхао, время от времени поднимая бутылку с вином, чтобы сделать глоток. Тем не менее, он не шагнул вперед, чтобы утешить ейхао поскольку эмоциональное состояние, такое как сейчас, не было для него плохой вещью. Наоборот, это был шанс для Юйхао, наконец, выпустить свои сдерживаемые эмоции. «Старейшиному! в Свои последние годы вы приняли двух исключительных учеников». Глаза старейшины Сюаня были полны удовлетворения. В павильоне бога моря неподалеку от него пара ясных розово-голубых глаз наблюдала за Юйхао, который все еще плакал на земле. Эта персона хотела подбежать и утешить Юйхао, но два человека рядом с ней сдерживали ее. — Ты что, хочешь впустую пустую потратить все свои прошлые усилия? Возьми себя в руки! Плач — неплохая вещь для него. Мужчины тоже проливают слезы, но им это дается вовсе нелегко. «Я думаю, что на его плечи оказывается слишком большое давление». «Но ему так плохо, и его плач такой печальный, я...» «Перестань смотреть! У тебя тоже текут уже слезы! С завтрашнего дня все будет хорошо. Послушай, старейшина Сюань здесь. ейхау будет в порядке. В конце концов, он могущественный король духа. Неужели слезы действительно могут причинить ему вред?» Юйхао плакал до тех пор, пока даже сам не почувствовал легкое головокружение и дезориентацию. Он не знал, когда вернулся в павильон Богоморя и не мог вспомнить, как он вошел в свою комнату. Он просто упал на кровать и уснул в тот момент, когда вошел в комнату. Бледно-золотые лучи проникали сквозь стены комнаты Юйхао. Они стали частичками золотого света, спустившегося на его тело, Они будто тепло и нежно ласкали его и утешали. Ейхао по-прежнему был в стране грез, но он начал чувствовать тепло. Его крепко сдвинутые брови постепенно расслабились, и он начал спать еще крепче. Когда он проснулся от глубокого сна, все его тело стало вялым и расслабленным, и он почувствовал невероятное количество комфорта и удовлетворения. Его усталость полностью исчезла, что резко контрастировало с его плохим сном в Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны. «Я дома!» Он лег спиной на кровать и закрыл глаза. Уголки его рта изогнулись в слабые улыбки. Чувство того, что он находится дома, было слишком хорошим. Он обнял свое одеяло, наполненное запахом солнечного света, И повернулся на бок, чувствуя себя еще более комфортно. Солнечный свет уже проникал в комнату, но он совсем не хотел вставать. Он продолжал дремать. Когда он проснулся, он почувствовал волну свежести и прохлады. Была лишь только одна область, которая не чувствовала себя так комфортно его живот. Почему? Почему я так голоден? Он быстро сел на кровать. Затем потер свои сонные глаза и потаращился в окно, чтобы проверить небо снаружи. Вот только увиденное его потрясло. «Солнце уже склоняется на запад. Полдень уже прошел? Я действительно так долго спал?» Первой мыслью, которая пришла ему в голову, было то, что он даже пропустил совершенствование своих фиолетовых демонических глаз – Тем не менее, казалось, что на сегодня у него не было запланировано множество дел. Я, наконец, вернулся домой. Я должен просто отдохнуть один денек. После хорошего сна он был в отличном настроении и вышел из комнаты после переодевания. В павильоне Бога моря никогда не было недостатка в еде. ейхау быстро нашел фрукты и другие легкие закуски, прежде чем отправиться к общежитию острова Бога моря. Он хотел найти своих старших братьев и выяснить, что запланировано на сегодня. «Точно, сегодня же вечером будет судьба Бога Моря!» Юйхау ухлопнул себя по лбу. «Он спал так долго, что его разум стал немного размытым, и он почти даже забыл об этом. Я уверен, что теперь уж точно самый старший брат расскажет мне правила». Когда он прибыл в комнату общежития Бэйбея. Сюйсанши и Хэкайто уже были там. Условия жизни во внутреннем дворе были намного лучше, чем у учеников внешнего двора. По острову Бога моря были неравномерно разбросаны несколько двухэтажных зданий, в каждом из которых могли разместиться по два студента. Бэйбэ -бэ и Сюйсанши, естественно, занимали одно из этих зданий, в то время как ситуация Хэкайто была похожа на ситуацию Юйхао, в том, что ему негде было остаться. Тем не менее, он не мог спать в павильоне бога моря, поэтому решил поспать в доме Бэйбэя и Сюйсанши. В любом случае, место было просторным, размещение дополнительного человека не было проблемой. «Самый старший брат, второй старший брат, третий старший брат!» Юйхау поприветствовал своих старших братьев соответственно. «О!» «Ты ведь не только что проснулся, а, самый младший брат?» Спросил бэй, бэй с улыбкой на лице. Казалось, он пришел в себя с прошлой ночи. Уныние и удрученность предыдущего дня полностью исчезли. Йихау немного смутился, когда ответил. «Да, я только что проснулся. У меня не было такого комфортного сна в течение долгого времени. Может быть, это потому, что я дома?» но я чувствую себя намного спокойнее во сне. какая то кивнул головой, будто чувствовал близость с этим и с этим комментарием, и сказал, «У меня тоже было такое чувство. Прошлой ночью сон был просто превосходным. Спать намного комфортнее, чем медитировать». Сюй Санши закатил глаза и сказал, «У тебя был прекрасный сон, но мы вдвоем-то страдали». «Твой храп был настолько громким, что мы подумали, что потолок рухнет!» слабо вздохнул и ответил. «В конце концов, я должен поблагодарить Кайта. По крайней мере, я временно забыл я посреди его громового храпа». «Я? Вы двое вообще люди? Это было что, настолько плохо?» сердито воскликнул Хэ-Кайта. «Да, плохо!» Бэй-Бэй и Санши кивнули в унисон. Было понятно, что они действительно сильно пострадали прошлой ночью. Ейхао попытался сдержать смех со стороны. Дни, которые он проводил со своими старшими братьями, всегда были очень приятными и радостными. Си Санши сказал. — Кайта, учитывая то, как громко ты храпишь, стоит ли тебе посетить доктора, а? «Даже если Сяу-Сяу уйдет вместе с тобой во время судьбы Бога-Моря, вам обоим будет довольно тяжко. Кто в здравом уме сможет терпеть бессонную ночь каждый день?» Хэккай-то понизил голос и сказал. «Я могу медитировать. Я не буду храпеть, если я не сплю. Ты хочешь сказать, что ты на самом деле спишь каждую ночь?» Э, «Это имеет смысл». Они были мастерами духа, поэтому они не тратили много дней на сон. Обычно они проводили свои ночи в медитации. ейхау попытался помочь своему второму старшему брату и спросил, «Самый старший брат, каковы правила сегодняшней судьбы Богоморя? Сколько людей будет участвовать?» Бэйбэй -бэй ответил, «Ты спросил нужного человека». Никто, кроме меня и самой старшей сестры, не знает точное количество участников сегодня вечером. Даже учителя не знают. Нам выгодно быть скрытными, поэтому я, ребята, объясню вам ключевые события, чтобы никто из вас не столкнулся с какими-либо проблемами до признания. Сюй Сан Шиха, Хакайта и ейхау начали внимательно слушать объяснения Бэйбэй. В конце концов, это событие станет важнейшим поворотным моментом в их жизни. У Санши и Хоккайта, у обоих на уме была определенная цель, в то время как Юйхау, казалось, желал встретить девушку своей мечты. Однако у всех троих было что-то общее, у них не было абсолютной уверенности. Не было необходимости упоминать Санши и Цзаннанянь, поскольку у них всегда были сложные отношения. Несмотря на то, что Цзаннанянь время от времени проявляла некоторую заботу о Сьюи Санши, она обычно относилась к нему холодно, в то время как ее речь была просто серьезной и прямолинейной. Отношения Хэкайто и сяо, сяо были сравнительно лучше, поскольку они были довольно хорошо знакомы изначально. Однако сяо, -сяо тогда еще была молода, а Хэкайто был чрезвычайно не уверен в таких вещах, Поэтому он никогда не предлагал никаких официальных отношений между ними. Затем Хэкайта и Юйхао покинули Академию на два года, поэтому он боялся, что Сяо-Сяо совсем забыл о нем, откуда у него возьмется хоть какая-то ниточка уверенности. Что же касается Юйхао, он ничего не знал о романтике вообще, когда покидал Академию Шрек по программе обмена студентами. У него не было возможности много думать об этом поскольку он все еще пребывал в печали от смерти своего учителя. Тем не менее, число девушек, с которыми он общался, стало возрастать вместе с его возрастом, поэтому он начал понимать, что такое любовь и романтика, особенно во время общения с цзуй -цзы. Богиня света, образованная облачением света, была просто слишком прекрасна, и это чувство любви с первого взгляда глубоко укоренилась в его сердце. Однако, сама богиня света была искусственной, она не была настоящей. Если бы не этот проблеск красоты и очарования в тот день, когда он вернулся, у ейхау вероятно, не было бы вообще никаких фантазий о судьбе бога моря. Однако, поскольку это все же произошло, теперь все было иначе. Ванцу, имя сестры-близнеца Вандуна, которую он упоминал ранее, начало вызывать волнение в его разуме. Неизвестное рвение к участию в сегодняшней судьбе Бога моря появилось в его сердце. Бэйбэй -бэй продолжил. «Судьба Бога моря это одно из самых важных внутренних мероприятий в Академии Шрек. Академия Шрек известна как Академия номер один на континенте, и ее называют так не зря». Я уверен, что вы все знаете, что ученики нашего внутреннего двора – выдающиеся, элитные мастера духа. Их способности огромные, поэтому естественно, что у них высокие стандарты в отношениях. Таким образом, им не так-то просто найти подходящего партнера во внешнем мире. Это и есть причина свидания вслепую на судьбе Бога -море. Мы пытаемся дать ученикам внутреннего двора, которые, как правило, уделяют все свое внимание и сосредотачиваются лишь на совершенствовании, возможность пообщаться и даже познакомиться друг с другом. «Переходи к делу, брат!» Немного нетерпеливо сказал Сюй Санши. бэй бей улыбнулся и сказал, «Не будь нетерпеливым, ты должен позволить мне объяснить все должным образом». Ни Хэкайта, ни наш самый младший брат ранее не участвовали в этом мероприятии. Несмотря на то, что это свидание вслепую, в конце концов мы являемся Академией, и к тому же Академией номер один на всем континенте. Все будет далеко не так просто, как свидание вслепую. Свидание вслепую на судьбе Бога Моря также является платформой для проверки способностей учеников внутреннего двора. Получить одобрение от девушки своей мечты не так-то просто. Каждому придется пройти через несколько испытаний, прежде чем они получат возможность совершить признание. Если они не смогут преодолеть это препятствие, то у них даже не будет возможности признаться. Конечно, удача также играет важную роль. Если вам повезет, вы сможете войти в финальную часть. Когда обе стороны счастливы друг с другом, тогда вы можете просто уйти с девушкой своей мечты. Поскольку это все еще считается испытанием, это означает, что оно проводится для обеих полов. Оцениваться будут и мужчины, и женщины соответственно. Единственное отличие состоит в том, что среди участвующих в судьбе Бога Моря девушек всегда было меньше поэтому оценка, естественно, будет более сложной для парней. Мероприятие разделено на пять этапов. Всего мероприятий будут принимать участие 56 учеников-одиночек из внутреннего двора, включая вас троих. В число также входят Дайхуабинь, Сеханьюэ, Вуфэн и Няньтянь, которые вошли во внутренний двор не так давно. Мы с самой старшей сестрой будем ведущими этого мероприятия. Предварительный этап будет входной фазой. Это событие известно как «Судьба Бога моря» на озере Бога моря, что буквально означает, что это событие будет проходить на поверхности озера Бога моря. Озеро будет украшено фонарями, но там не будет сцены или чего-то подобного. Когда придет время, вам, ребята, придется стоять лишь на водяных лилиях. В «Водяных лилиях?» Лицо Хакайта мгновенно потемнело. Водяные лилии представляли собой водяные растения в виде огромных листьев диаметром больше одного метра. Края листьев изогнуты вверх, поэтому они могут удерживать некоторый вес на поверхности воды. Однако водяные лилии могут выдерживать вес лишь шести или семилетнего ребенка без опрокидывания. Взрослые люди были слишком тяжелыми для водяных лилий. Фигура Хоккайта ставила его в очень невыгодное положение при таких обстоятельствах и правилах. Он весил больше 120 килограммов, а его мышцы были крепкими и плотно переплетали все его тело. Поскольку он является мастером духа системы питания, хотя его духовная сила достигла уровня императора духа, контроль и управление своим весом не были его сильной стороной. Йойхау спросил, Позволяется ли людям из-за дела духовных инструментов использовать свои духовные инструменты во время судьбы Бога Моря? Бэйбэй -бэй кивнул и сказал. Разумеется, поэтому ни тебе, ни Хакайта не нужно слишком сильно беспокоиться об этом. Даже если вам придется сделать это сейчас, я уверен, что для вас не составит труда создать что-то, что поможет вам двоим плавать по воде. Выражение лица Хакайта несколько смягчилось, когда он кивнул. Затем бэй, бэй сказал серьезным тоном. Есть одна вещь, с которой ты должен быть осторожен, Кайта. Независимо от того, какую форму примет духовный инструмент, который ты создашь, ты должен быть уверен, что он проворен и ловок. Это будет жизненно важно. Все студенты мужского и женского пола будут обеспечены листком водяной лилии в качестве приспособления для плавания во время свидания вслепую на судьбе бога моря все остальное будет зависеть от них самих. Любой, кто упадет в воду во время любого из этапов, будет немедленно дисквалифицирован и больше не будет допущен к участию в этом мероприятии». Какой-то спросил. «Самый старший брат, мы можем атаковать друг друга». Бэйбэй -бэй ответил. «На некоторых этапах. Вы поймете это, если просто продолжите слушать». Из 56 учеников внутреннего двора, участвующих в судьбе Бога моря, 39 мужчин и лишь 17 женщин. Первый этап называется «Взаимные чувства». Хотя название звучит красиво, но на самом деле оно довольно считается сложным этапом. 17 студенток будут стоять в одном ряду в 100 метрах от парней, и все они будут носить бамбуковые шляпы с вуалью, скрывающие их лица, чтобы вы не могли видеть их внешность. Проще говоря, этот раунд требует командной работы от учеников мужчин. Все 39 из вас могут попытаться использовать свои способности для нападения на девушек. Вы можете атаковать одну цель или несколько целей. Цель состоит в том, чтобы просто снять вуаль, закрывающую их лица. Разве вы сможете выбрать себе девушку, если даже не будете видеть, как она выглядит, а? Этот раунд также предназначен для того, чтобы каждый смог продемонстрировать свои навыки и способности. Нет сомнений в том, что чем больше бамбуковых шляп парень сможет снять, тем он сильнее. Девушкам не разрешено помогать друг другу в этом этапе, и при этом они не могут давать сдачи парням. «Они могут лишь пассивно защищаться и делать все возможное, чтобы не дать вам снять бамбуковые шляпы с их голов. Если девушка упадет в воду во время этого раунда, она также будет дисквалифицирована. Тем не менее, парни обычно знают, что они должны и что нет во время первого раунда. Если все девушки упадут в воду, кому вы тогда будете свататься?» Сюй санши вздохнул и сказал... «Там так много парней, но так мало девушек! Кто посмеет столкнуть хоть одну девушку в воду? Любой, кто это сделает, навлечет на себя всеобщий гнев!» Ейхау заметил, что слова бБ казалось, содержали в себе и другое значение. «Самый старший брат, это также означает, что парням придется пересечь 100 метров по поверхности озера, чтобы атаковать, верно? А также нам придется пересечь это же расстояние обратно после своей атаки, так?» Бэйбэй кивнул и сказал, «Да, все верно, ты прав. Различия в боевых духах и их преимущества и недостатки в этом этапе будут очевидны. Все 39 из вас будут проводить жеребьевку, чтобы решить, в каком порядке вы будете атаковать, и вам будет позволено отказаться от первого этапа, когда придет ваша очередь. В конце концов, не все боевые духи могут атаковать по воздуху, И не все боевые духи могут позволить вам произвести атаку в таких условиях и безопасно вернуться на свое первоначальное место. Тем не менее, студенты мужского пола, которые решат сдаться, будут поставлены в конец очереди во время второго этапа. Чем больше бамбуковых шляп вы сможете снять в первом этапе, тем раньше наступит ваша очередь во втором А это значит, что чем раньше наступит ваша очередь во втором этапе, тем больше будет девушек и тем больше у вас будет выбора. Позвольте мне объяснить второй этап. Бэйбэй -бэй продолжил объяснять правила свидания вслепую на судьбе Бога Моря, а также различные детали всем троим. Поскольку он являлся одним из ведущих, он был хорошо осведомлен в отношении всего мероприятия и его прохождения. Это объяснение заняло у них целый день. Солнце зашло за западный горизонт, когда бэй, -бэй наконец, встал и сказал «Вам троим следует что-нибудь поесть. Я пойду и найду самую старшую сестру, чтобы подтвердить маршрут мероприятия. Помните, не опаздывайте, вы все уже знаете, куда идти. Желаю всем удачи, особенно Кайта и самому младшему брату». Си Санши недовольно ответил. «Почему ты не желаешь мне удачи Бэйбей сказал. «Имеет ли какое-то значение, если я сделаю это? Ты впервые участвуешь в судьбе Богоморя, что ли?» «Нет». «Не строй больших надежд. Это не имеет значения, потому что ты все равно бесстыден. Если ты сможешь продолжать свое непрерывное преследование, возможно, однажды на нянь будет настолько расстроена твоим преследованием, что примет тебя». Сюй-Санши вскочил и сказал. «Что?» Не строить больших надежд, я определенно преуспею в этот раз. Бэй-Бэй даже не посмотрел на него, когда помахал рукой в сторону Хэкайта и Юйхао. Все, я ухожу. На этом глава 210 и 211 подошли к концу. Если есть желание отблагодарить за озвучку, всегда есть возможность подписаться на Бусти канал. Ссылка в описании. До встречи в следующих главах.